До центрального прохода было около 200 метров, и Стинову были отлично видны двигавшиеся по нему варианты. Однако боковой проход они словно и не замечали.